Глава 23. третья. Об удивительных чудесах и запоминающихся встречах. Мы добрались до леса. Причем это действительно был лес. В полном смысле слова. Не три осины перекосину, а самый настоящий лес. Я даже не знал, что поблизости есть такие места. Лошадь Матвей Егорыч, как и говорил, прежде чем углубиться в чащу, Привязал к дереву у дороги, похлопал ее по морде, что-то прошептал прямо в ухо. Реально, я ни разу не видел, чтобы он так ласково с Зинаидой Стефановной общался. Всегда называл жену не иначе, как «моя кобыла». Хотя перед глазами непроизвольно встала картина. Дед Мотин подходит к бабе Зине, хлопает ее ладонью по лицу, а потом шепчет на ухо ласковые слова. Думаю, до ласковых слов там уже не дойдет. Она сломает ему руку, ту самую, которой хлопал, значительно раньше, чем он успеет что-то ей прошептать. Короче, стоят они друг друга, это точно. Матвей Егорович торжественно вручил мне двустволку. Уж не знаю зачем. «Единственное, что я мог делать с ней в отношении кабана, это бить ружьем по башке, как палкой. Положа руку на сердце, даже в тире ни разу не стрелял. Не то, что из охотничьего ружья, из современной пневматики не приходилось, никогда не любил оружие. Но что-то мне подсказывает, вряд ли кабан встанет и послушно будет ждать, пока я вырублю его в рукопашной схватке». Себе Матвей Егорыч взял то самое, одноствольное, которое удивило Андрюху, и еще рюкзак. Там, как оказалось, лежали бутерброды, вареные яйца, огурчики с грядки и пирожки. То есть на фоне всего этого сомнительного мероприятия Матвей Егорыч еще и пикник задумал. Значится так. Имейте в виду, идущего кабана можно услышать издалека. Он, прямо скажем, не стесняется. Там точно не перепутаешь с куропаткой. Но если кабан в обратку почует опасность, то сразу в момент остановится. Он тогда резко выдыхает фуком и бесшумно исчезает. Так что смотрите, не профукайте добычу. Поэтому не курить, не разговаривать и по возможности не шевелиться. Кабаны плоховато видят, но прекрасно слышат. Самые главные ребятки в этой охоте – выдержка и терпение. андрюх ты же никогда на кабана не ходил? Братец прыгал рядом со мной на своих костылях, и это ожидаемо выходило у него не особо. Вокруг были кусты, густая трава, коряги и пни. Деревья, само собой, тоже имелись. Под ногами ямы и кочки. Вполне понятно, что лес для одноногих страдальцев не предназначен совсем. Поэтому, мягко говоря, братец немного нервничал. «Нет, не ходил. Я же не самоубийца. На кабана опытные охотники ходят. И...» Андрюха с тоской покосился на довольного Матвея Егоровича. «И вы?» «Да, верно, говоришь. Кабан...» Это животное крепкое. Его, ежели с первого раза не завалил, все. Что все? Я поправил ружье на плече, которое болталось там, как на корове седло, то есть вообще ни к чему. Беги тогда, что же еще? Дед Моти весело хохотнул. Не знаю, что его в этом веселило. Причем, Жорик, беги быстро. Ты стрелять-то умеешь? Очень своевременный вопрос. А я уже думал, и не зададите его. Представляете? Нет? А, -а, -а. ну это ты не боись. Сейчас расскажу. Значит, смотри. Вот, к примеру, видишь ты мишень, которая движется. То бишь кабана. Несется такой секач килограммов под 200, а то и 300, как повезет. И вот тебе, значится, нужно вскинуть ружье, навести мушку, взять упреждение, продолжая двигать ствол, а потом нажать на спусковой крючок. И это, Жорик, вообще несложно. Понял? Классическая техника стрельбы, можно сказать. Ее уж охотники используют не первый век. Имея в виду, упреждение должно составлять несколько корпусов бегущего зверя. Конкретное количество зависит от расстояния, скорости передвижения, направления и силы ветра. Ну, в общем, гляди, какой нам попадется сикач, и от этого отталкивайся. Какое, млять упреждение! Что это вообще? Матвей Егорыч, я не понимаю ни черта из того, что вы говорите. Мушку я знаю одну, ту, которая любит садиться на сладкое, с крылышками. Мушку, комарика, жучка, паучка, все. Больше никаких мушек не видел ни разу в жизни. И где здесь крючок, тоже не имею понятия. Матвей Егорович смачно выматерился, остановился, подошел ко мне, надломил ружье и сунул мне в нос. Вот, видал? Там внутри кабанье смерть, если ты не промахнешься. А если промахнешься, так будет наше. И я, чтоб ты понимал, необразно. Потом, правда, дед Мотя нормально по-человечески показал мне, что конкретно надо делать, чтобы ружье выстрелило. Причем желательно не в меня, не в Андрюху и не в самого деда Мотю. Но мы сошлись на том, что я буду страховать, а вся тяжесть охоты ляжет на Матвея Егорыча потому как он добытчик и наша главная убойная сила. На Андрюху мы решили, ничего не ляжет. По заверениям деда Моти, на и так много лет назад легла глупость в чистом виде. Причем, как легла, так уже и не встала. Это тоже со слов Матвея Егорыча. Ищите вокруг кабани следы. Вероятнее всего что с кормежки, он будет возвращаться домой той же тропой. Найдем лёжку, подумаем о засаде. «Так, какая нам засада, если у нас вон?» Я кивнул на переростка. «Его с загипсованной ногой и костылями ни в одни кусты не засунешь». «Ну почему кусты-то? Это может быть дерево и другая возвышенность, с которой удобно произвести меткий выстрел», — ответил Матвей Егорыч, порадовав нас с Андрюхой уверенностью, что выстрел будет непременно меткий. Короче, пока мы двигались по лесу, разыскивая место предполагаемой лежки кабана, я даже немного успокоился. По крайней мере, вел себя Матвей Егорыч очень уверенно, будто за его плечами не один убитый кабан. Даже, я бы сказал, целое стадо кабанов. А дальше случилось вообще неожиданное. Мы реально нашли место его кормежки. Причем, на самом деле, это было настолько неожиданно, что даже дед Моти охренел от своего внезапного охотничьего профессионализма. Да что там дед Моти? Сдается мне, сам кабан охренел бы от того, что его раскрыли, если бы знал. Главные следы присутствия этого животного были настолько заметны, что, не находись я в этот момент на месте сам, не поверил бы ни Матвею Егорычу, ни Андрюхе. Кабан будто специально топтался по всему периметру, стараясь оставить метки для особо одаренных. Круче было бы только найти на месте кормежки табличку с надписью «Ждать здесь» и стрелкой, который конкретно указывает в нужную точку. Кормится он тут, гад, кормится. Счастливый дед Моти нарезал круги по поляне. Так, сейчас перекусим. Днем он не придет, точно не придет. Ждать надо к ночи, время есть. Матвей Егорыч достал из рюкзака кусок ткани, который оказался скатертью, разложил всю снеть прихваченную из дома, и жестом гостеприимного хозяина указал нам на импровизированный стол. «Добро пожаловать, болтусы! Как говорится, кушать подано, садитесь жрать!» Мы с Андрюхой благополучно плюхнулись на землю. Оба ружья, и мое, и Матвея Егорыча, отставили в сторону. Между прочим... Атмосфера была весьма даже приятной. Птички поют, листочки шуршат. Красотища! Сейчас значится поедим, потом берем помет и мажемся. Устроим засаду. Я полезу вон туда, на старый дуб. Андрюха, ты сиди вон в тех кустах, просто тихо наблюдай. Жорик! Вот на то дерево устроишься, которое напротив. Я подавился бутербродом. В этот момент как раз уминал его за обе щеки. Мне однозначно не понравилась в плане Матвея Егорыча та часть, где мы мажемся пометом, потому что, даже будучи городским человеком, я прекрасно знал, что синоним слова помет – дерьмо, а обычное – вполне себе мерзкое дерьмо. «Ничем мазаться не буду. Такого уговора не было. Я категорически затряс головой. «А мне нельзя. У меня гипс», — как ни в чем не бывало, — заявил Андрюха и постучал костяшками пальцев по своей ноге, той, которая была сломана. «Какую он нашел связь между кабаньем, пометом и своей конечностью, не знаю». «А я говорю, надо. Он запах наш учует. Тогда все». Пиши, пропала наша охота. Не сунется даже. Вы представьте, с первого раза найти место его кормежки. Опытный охотник может весь день бродить. Погодите. Вот тут уже аппетит пропал совсем, и в горло ничего не лезло. Как это с первого раза? Вы, надеюсь, нас с Андрюхой имели в виду? Для вас он не первый... Матвей Егорыч открыл рот, собираясь ответить, но так с открытым ртом и остался. Он сначала замер, а потом резко закрыл рот и сказал «Тихо». «А чего тихо, если мы сидели и так молча?» Дед Мотя смотрел куда-то вперед, и выражение лица у него было несколько настораживающее. Я медленно оглянулся. «Из кустов» показался огромный кабан, килограммов на 200. Только увидев это чудо природы своими глазами, я точно понял, с обычными домашними хрюшками его роднит ничего, вообще ничего не роднит, потому как сикач внешне выглядел как свининой мутант, обросший шерстью и получивший еще в довесок огромные клыки. Никогда не задумывался раньше, откуда берутся всякие образные выражения. Предполагал так, для красоты речи. Например, «Как ветром сдуло», а оказалось нет. Видимо, тот, кто придумал это как раз случайно, в самый неподходящий момент, встретился в лесу с диким кабаном когда в руках у него только недоеденный бутерброд. Потому что нас всех меня, деда Мотю и даже Андрюху сдуло ветром в сторону ближайших деревьев. Но главное, я стал свидетелем настоящего чуда. В считанные секунды переросток бросил костыли на землю и буквально взлетел на дерево, словно ужаленный в задницу, Мало того, что братец не просто пошел двумя ногами, одна из которых вообще не сгибалась из-за гипса, он побежал, показав такую прыть лазанье по деревьям, будто родился и жил на них всегда. Одним словом, если бы рядом находился Маугли, он заплакал бы от обиды. Кабан уж не знаю, по какой логике, из всех нас целью выбрал именно Андрюху. Он чуть было не задел его пятки, пролетев под ним совсем рядом. Такое было чувство, если честно, что мимо пронесся железнодорожный состав. Я сам не понял, как тоже оказался на дереве. И этот момент из моей памяти стерся, наверное, от стресса. Вот я смотрю на кабана, который вышел из кустов, а вот уже сижу на ближайшем дубе, обхватив толстую ветку руками и ногами. Вообще была надежда, что кабан немного постоит возле деревьев, поймет, что толку от нас никакого и благополучно уберется прочь. Но кабан думал иначе. Эта наглая сволочь стояла там, внизу, И страшно многообещающе фыркало. Причем его маленькие глазки неотрывно следили именно за Андрюхой, который висел на дереве, боясь даже пошевелиться. Я же проклинал эту охоту, этого долбанного кабана, который, как ощетинившийся динозавр, злобно пыхтел внизу. Проклинал Матвея Егорыча, который втянул нас в очередную авантюру. В итоге поклялся самому себе, что ни на какую охоту я больше не пойду, а также на рыбалку, за грибами или просто прогуляться в лес, если эта идея исходит от деда Моти. Не успел додумать до конца свою мысль, как ветка, на которой словно большая елочная игрушка висел переросток, громко хрустнула. Кабан на это внимания не обратил. Он заметил разложенную на скатерти еду и спокойно пошел к ней. Буквально через минуту мохнатая сволочь уже в наглую жрал остатки нашего пикника. Ветка хрустнула еще раз. Андрюха тихо матернулся и в следующую секунду рухнул вниз. Практически зашел к врагу с тыла. Братец понял, что дважды ему подвиг с мгновенным подъемом на дерево не повторить. Поэтому сделал то, чего не ожидал никто из нас, особенно кабан. Переросток схватил валявшийся неподалеку костыль и с криком раненого медведя бросился на сикача. Я не знаю, бывали ли раньше подобные случаи, но в тот день копилка охотничьих баек пополнилась новой историей. О том, как Андрюха, прыгая на одной ноге, лупил кабана этим костылем так, что во все стороны летели шерсть, ошметки грязи и даже, по-моему, части костыля.